Ибо они желают добра ребенку, а потому, как всякий искренний труд, незаметны. К примеру, во многих семьях сегодня резко возросла, если можно так выразиться, человеческая прослойка между жизнью и ребенком. У детяти есть не только родители, но еще и бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, дедья и тетки и Все, что любопытно, желают ребенку добра, пекутся о нем, заботятся с энергией, а порой и с яростью, достойной лучшего применения. Ребенок как бы укутан в толстый слой ваты, пробиться сквозь которую к реальной жизни бывает не так-то просто. По крайней мере, для этого надо прилагать усилия. Ближайшие родственники становится для сегодняшнего дитяти городского происхождения, особо подчеркиваю именно это обстоятельство, своеобразными амортизаторами, смягчающими ушибы. Удается это, конечно, не всегда, не при любых обстоятельствах, но в массе удается, а потому явление это настало пора и назвать, и типизировать, и подвергнуть пристальному анализу. Между инфантом и действительностью, сильно, прямо скажем, полегчавшей, советы и настоятельные рекомендации не только папы с мамой, но и бабушки с дедушкой, часто, кстати, еще работающих и занимающих в семейном укладе позиции более значительные, нежели родительские, а там и многоопытных прабабушки и прадедушки, и обильные родни и множество знакомых, которые то-то знают, и там-то значит. Расшифруем этот тезис в начале о жизни. Под полегчавшей действительностью я подразумеваю и улучшение условий жизни, и повышение материального благосостояния, и высвобождение времени и ума на другие заботы. Собственно, к этому и стремится наше общество. Давайте вспомним ситуацию тридцатилетней, не такой-то уж и далекой давности. Отдельные квартиры – редкость. Продолжительность рабочего дня куда больше, нежели теперь. Уровень благосостояния низкий, послевоенный, страна залечивала тяжкие раны. В детском мире немало послевоенного сиротства, хулиганства, причем хулиганство с совершенно очевидным диагнозом. Отец погиб на фронте, а мать, выбиваясь из сил, тянет семью, зарабатывает насущный кусок. Теперь ситуация совсем иная. Люди живут в отдельных квартирах, подавляющее большинство. Во многих семьях происходит накопление материальных средств. Я имею в виду не только среднеинтеллигентную городскую массу, которую в старые времена, не придавая этому словечку нынешнего обидного смысла, называли обывателями но и рабочие семьи, заработки, а значит и достаток которых, значительно возросли и продолжают возрастать. У родителей появилось больше свободного времени, семьи стали молодетными, но более многолюдными за счет старших членов семьи. И таким образом возник целый пласт, где средний городской ребенок взят в осаду, его опекают, над ним шефствуют, ему внушают. Каждый шаг отрока расписан, каждому слову он обучен. Его чистит и драют с утра до вечера, движимые самыми добрыми намерениями. Вот мы и страдали, лишались того и того, так пусть дитя наше идет не круговым, а прямым путем, спрямляя дорогу к истинной цели. При этом цель может избираться и достойная, а может лишь казаться достойной ибо означение целью труда нефизического, высокооплачиваемого, престижного, есть не что иное, как деформация нравственности, надругательство над моральным содержанием юной личности. Но оставим пока эту сторону. Скажем пока лишь о самом механизме самостоятельности, точнее о механизме, при котором самостоятельность это сдерживается. Обилие родственников, беспардонно вмешивающихся в жизнь ребенка и подростка, вредоносно. Тут не только семнадцатилетняя Жанна Дарк или шестнадцатилетний комполка Аркадий Гайдар немыслимы.